Привет, любители историй, автор рассказа Александр Устинов. В закрепленном комментарии есть ссылка на самого автора, также на другие его рассказы на Пикабу. Ранее я уже озвучивал два рассказа Александра Устинова, их тоже можно найти в закрепленном комментарии. Этот рассказ называется «Они питаются нашим страхом», и в названии неспроста написана «Страшная история». Эта история будет действительно страшной. Меня разбудил звонок в дверь. спросоня потянулся за телефоном. Не сразу смог разблокировать. Затем несколько секунд разглядывал в недоумении цифры. Они не менялись, издевательски прыгая перед глазами. 3:30 тридцать. Блин, только как час назад лег. Кого в такую рань несет? В потьмах пошел к двери. Неплохо так посидели вчера. Уже сегодня. Аж качает во все стороны. По стеночке прошагал дальше. В коридоре щелкнул выключателем. Ни хрена. Похоже, лампочка перегорела. Посмотрел в глазок. Там тоже ни черта не видно. Полный мрак. Ну, супер. Беда не приходит одна то тишина лишь мой широкий зевок во весь рот немного нарушил ее открыл дверь тоже никого значит не сосед как подумалось раньше я зашел в общий коридор и еще в нулевых годах из-за нариков, ширяющихся прямо на лестничных клетках отгородились с соседями одно крыло дома с обеих сторон Звучат какие-то шорохи, поскрипывания в глубине черноты ближе к лифтам. Был бы трезвый, даже и не шевельнулся бы открывать. Боюсь, темноты. Засыпая, представляю, как нечто пристально наблюдает из угла, и когда засну, ходит вокруг меня, поскрипывая половицами. Темнота оказывает такое влияние, что даже обычный коридор кажется мрачным подземельем и так и ждешь, что что-то схватит тебя за ногу и утянет. Либо высунется отвратная рожа и это лицо. Супер мысли. И обстановка самая подходящая. И так мурашки по коже бегают. По стеночке иду к двери ногами хлюпает, и, наверное, опять крыша подтекает. Никто даже не дернется. все дожидаются, когда во время следующего ливня весь пол превратится в озеро. Ладно, к черту их. «Ну, кто там?» Голос предательски дрожит, как бы я ни старался скрыть это. Опять долбанная тишина, действующая на нервы похлеще темноты. Смотрю в глазок, толку ноль, не видно ничего, но вот на душе неспокойно, сердце колотится как бешеное. Такое ощущение, будто за дверью что-то нехорошее поджидает. Еле различимые звуки, какие-то тихие шашки рядом со мной. Я повернулся ухом и явственно услышал царапание внизу двери. Потом все стихло. «Да ну нахер такие приколы?» – прошептал я и пошлепал назад, согнувшись от окружающей обстановки. Темнота просто давит со всех сторон. Мне реально послышался детский плач сзади боров себе, обернулся. Ничего. Или есть. Что-то шевельнулось справа, буквально на самом краю зрения, будто одна часть тьмы быстро перетекла в другую. Шмык, и все снова стало нормальным, если так можно выразиться. Спокойно. Походу, белку словил первый раз в жизни. Закрыл свою дверь... Первый раз после царапания вдохнув воздуха. «Кто звонил-то?» «Чё?» Резко повернулся, раскашлявшись от спазма горла. В коридоре стоит силуэт. По голосу дружище мой Серега? «Какого ты тут стоишь?» «Я думал, вы с Ленкой домой уехали». «Пить надо меньше!» «На диване в другой комнате дреманули легли». Он зевает и расслабленно почесывает живот. Вот кого сложно прошибить на испуг. А я вот проснулся от звонка, да пошел смотреть, где ты шляешься. В следующий раз не пугай так. А то чуть не скопытился от страха. Я привалился к дверному косяку, вытирая лоб. Прикалываются, похоже. Посмотрел, нет никого, кому-то делать не хрен. «Сейчас что-нибудь пообрывают, долбаные дети!» «Какие дети в такое время?» Я покрутил пальцем у виска, показывая, насколько глупо его предположение. «Разберемся сейчас!» Теперь пошли вдвоем. Сквозняк холодит кожу, вызывая мурашки, которые обжигают, бегая по рукам на спину и обратно. Возникло ощущение, словно кто-то дует в затылок. Опять не под ногами. «Блин, надо было телефон взять, хоть посмотреть, во что мы вляпались!» «Слышь, Сань...» В чем у вас тут пол? Какая-то слизь липкая. Ноги чуть ли не приклеиваются. Какая слизь? Я сделал вид, что не понимаю, о чем он. С крыши бывает течет понемногу. Хотя реально не то. Я присел и, брезгливо поморщившись, все же начал ощупывать пол. Действительно липкая жидкость, кисель, что ли, пролили. Под руки попадался разный мусор. Что-то схватило меня за руку, больно отцарапав кисть. «Твою же мать!» Я не завизжал только потому, что поперхнулся от неожиданности. Сумраки еле различило лежащее тело, даже скорее силуэт тела. Другой рукой двинул куда-то ему в районе лица, и оно отпустило меня. Холодное прикосновение в мою ладонь. Он зашелся в кашу и вдруг харкнул, тоже присевшему Сереге, в лицо. Мы в опять забежали в квартиру, и я закрыл дверь. Только после этого рожал ладонь. Я обнаружил два полураздавленных глаза С хлипом отбросил И попытался оттереть руку от этой мерзости Что за хрень происходит? Нам конец Нам конец Как молитву причитал Серега Его лицо было в черной слизи И он безуспешно растирал ее, делая только хуже Когда она успела появиться Нам конец Нам конец нам... Тише ты Я быстро зажал ему рот А то услышит Руками почувствовал, как продавливаются его губы, будто тесто Пальцы постепенно проникали вглубь кожи моего друга Что за... Они не слышат Они чувствуют его Серега медленно повернулся ко мне Кожа на лице, словно маска, сползала вниз Рука возникающих прямо на глазах струпьях, протянулась ко мне Питаются нашим страхом. Он ухмыльнулся, нос ослоился и шлепнулся на пол. И тебе лучше накормить их посотнее. Кто они заорал, я ничего не соображаю, ощущался только бешеный животный страх. Неважно. Зубы у друга сыпались и разлетались по ламинату, но я все еще понимал, что он говорит. Да для них, ты пища должно быть очень страшно, и тогда со временем они прекратят твои учения. Друг был уже похож на полуразложившийся труп. У него отвалился последний лоскут кожи, но он успел подхватить его и засунул в рот. Из валяющихся на полу глаз посыпались длинные и черви и поползали ко мне. Я проснулся. Ноги дергались, словно там сновидения хоть чего-то быстро убегал. Твою мать. Сердце чуть не рвется из груди. Кажется, оно увеличилось вдвое так больно бьется обребра. Давно такого со мной не было, никак не получается успокоиться и отдышаться. Какой-то кошмар приснился. В памяти все очень смутно: черные киси лись, трупы. Незнакомец, развалившийся на части. Дурдом, короче. Аж все лицо в пото. Сколько хоть времени? Три, тридцать. И что мне после пьянок не спится? Всегда рано глаза продираю. Одна только фраза из сна запомнилась. Они питаются нашим страхом. Ха, коллекторы, что ли? Блин. А смешно, надо запомнить, Сереге рассказать. Я хрипло рассмеялся, пытаясь сбросить напряжение, но хоть настроение поднялось. Сейчас поворочусь немного, да еще дреману несколько часиков. В дверь позвонили. Это что, шутка? Стойкое ощущение, что все уже было. Я, кряхтя, еле поднял тело с кровати, в комнате полумрак Шторы легонько колышатся, будто за ними кто-то стоит. В самом темном углу. Слабые поскрипывания ламината. Вот понимаешь, что есть научное объяснение этому, но все равно воображение дорисовывает за тебя страшное видение. Тень на потолке растеклась здоровенным пятном и, кажется, даже чуть шевелится, стараясь больше никуда не всматриваться, пошел в коридор. Ненавижу тьму. Еще и плохое зрение добавляет проблем. Без очков и так ни хрена не видно, а по ночам каждая тень принимает причудливые очертания: то ли лап, то ли щупалец, тянущихся к тебе, или силуэта, повисшего перед тобой и ждущего, пока ты заснешь, чтобы полакомиться внутренностями. Висящая одежда превращается в существо из самых потаенных кошмаров, а любой шорох напоминает, что ты не один в этой комнате, особенно если шум или царапание раздается из-под кровати. Так и ждешь, что оттуда высунется отвратная харя и, облизнувшись, бросится на тебя. Помню, как-то раз я проснулся на боку от четкого ощущения, что за мной что-то наблюдает. Не было никаких звуков, но я буквально кожей понимал всю опасность, чувствовал что то присутствие. Изо всех сил я пытался закрыть глаза и представить, что ничего нет. И до самого рассвета боялся повернуться и проверить, так ли это. А «Мысли просто зашибись, очень в тему». Мурашки и так срублевую монету. Щелкнул выключателем. Перегорела лампочка. В глазок не видать ничего. Кто? Тишина. Я задержал дыхание и медленно потянулся к замку. Дед Пихто! Твою ж... Я так резко повернулся с занесенным кулаком, что чуть не упал. Тише, тише, это я. Друг твой Серега. «Оп, Алёша, ты...» «Спокойно, вдох-выдох...» «Я чуть кирпичи полкило не вывалил. Думал, вы домой уехали?» «Меньше думай, на диване завалились!» «Только задремал, а тут звонок-то надрывается...» «Да, не знаю, дурачиться, наверное. Пошли проверим, на всякий случай». Вышли, спотыкаясь в общий коридор. «А что, света нигде нет?» Лампочкам звезда настала. «Блин, надо было хоть телефон взять подсветить». «Ну, давай, сгоняем. «Не надо. Я один очкую тут оставаться. Тут немного идти». Чувствую слабое дыхание сзади. Я Явственно слышу за спиной шорох. Оборачиваюсь. Какие-то размытые шевелящиеся очертания? Зрение совсем никакущее. В задницу все, ничего там нет. Хотя тут такая темень, что хоть бригаду Фредди Крюгеров можно спрятать. И они ждут, пока мы не зайдем поглубже во мрак, а там уже можно повеселиться. Так, мозг заканчивается с веселыми мыслями. Подошли к двери. Я по одной стенке, Серега по другой. Ну что там, молчание. Заглядываю в глазок, ощущая, что уже так делал не очень давно. Но когда успел? Одна мгла кругом. И тишина. Ну, что и требовалось доказать. Шутники сраные. Пошли назад, Серег. Все перемешалось в груди, и, судя по глухому вскрику другу, у него тоже были только что приятные секунды страха. Тут же смотрю в глазок – никого. Бляха-муха, тут посидеть можно раньше времени». Руки начало потрясывать. Наверное, звонок накрылся, либо я сейчас сам накроюсь. Что там? Не знаю, что. Да и не хочу узнавать. Пошли отсюда. Чертовщина какая-то. Коридор давил со всех сторон. Вся эта неопределенность бесила и пугала одновременно. Да не ссы. Дай дверь открою, посмотрим, что там. Ты дурак? Я развернулся к нему, по-прежнему не видя, хотя глаза должны были уже привыкнуть к мраку только силуэт размытым пятном. Ну, может там пьяный глухой карлик помощи просит. Хрена ты, юморист. Делай, что хочешь. Я устало привалился к стене и уступил место Сереге. От такой глупой перепалки мы немного успокоились. Сверху мне шлепнулась капля на нос. Я попытался смахнуть ее, но она оказалась какой-то вязкой, как кисель. Кисель. У меня сегодня реально крышу сносит. Постоянное дежавю. Серега открыл дверь и вышел к лифтам. Сейчас громко заорет, наткнувшись на какое-нибудь чудовище. Или мне под ноги прикатится его голова с грустными глазами, или его тихо заряжет бомж-людоед и утащит на крышу, а мне придется рассказывать Ленке и родителям, куда подевался Серж, или... Закрывай быстрее! Закрываем быстрее! Оно открусило мне ухо. Путаясь друг в друге, мы вскочили, и я, лязгнув за совом, закрыл дверь. Что за херня? Что там было? Да я пошутил, чувак. Что? Убью сейчас, дебил это кусок. «Видел бы ты свою рожу, не больше штаны не хилую или чину даванул. Зато глядишь, что я нашел. Валялся недалеко от двери. Он протянул мне фонарик. Сейчас засуну его тебе кое-куда. А если не соседи. По-любому весь этаж разбудил. Я включил фонарик и направил на Серёгу. «Блин!» Реально у нас крыша течет. Мне на голову капает. Свет, повинуясь моей руке, поднялся повыше, показывая потолок во всей красе. Прямо над другом, размазавшись по потолку, висело нечто. Оно было похоже на человека, но все неестественное. Будто кто-то сделал себе костюм, похожий на человеческое тело, только примерно представляя, как это выглядит. Руки и ноги сгибались немыслимыми углами. По всему телу у него завивались струйки дыма. Голова успевала смотреть и на меня, и на Серегу. разинутой в безмолвном визге пасти капала черная жижа и падала на пол. Я не смог даже рта открыть. Просто неподвижно стоял и смотрел на эту тварь. Она вытянула лапы и с легкостью оторвала Сереги голову. Прошипело существо, швырнув ее в меня и обдав черными брызгами. Я, путаясь в ногах, помчался, не разбирая куда. В голове бухло, что это все нереально, все сон, но кровь, стекающая по лицу, была вполне реальна. Залетел в квартиру, захлопнул дверь. Шатаясь и сотрясаясь от страха, я прислонился к стенке. Мне стало совсем хреново. С каждой секундой все хуже. Попробовал оттереть кровь, но, похоже, только сильнее размазал. «Надо звонить в ментовку. Хрен знает еще куда». Почувствовал что-то в желудке. Сжение все поднималось. Не удержавшись, я упал на четвереньки и неожиданно выхаркал свой язык. Паникую, попробовал встать, но ноги не слушались и выворачивались в стороны – Хрипя пополз по направлению комнате, несколько пальцев отломились, будто спички. Везде со стен стекала жижа и пузырилась. В дверях стояло существо, постоянно шевелей, словно даже воздух причинял ему неудобства. «Это Не переживай! Все забудется! Жаль, что тебе еще хватит всего лишь на пару раз!» Я обернулся. Сзади стоял Серега, голова уже на месте, только глаза угольно черные. От тебя требуется бояться. Бояться как можно сильнее. И мы постараемся, чтобы ты протянул как можно дольше. Я завопил и проснулся от звонка в дверь. Потянулся за телефоном. Со второй попытки разблокировал. Недоверчиво поморгал. 330. Кого в такую рань несет. Я потянулся за телефоном. Точка. Со второй попытки разблокировал. 330. «И кого в такую рань несет?» Я допечатал последнее предложение и откинулся в кресле, довольно потирая руки. Вроде неплохо получилось. Хотя сюжет, конечно, слабоват, и писать еще не мастер. Но народу, думаю, зайдет. Особенно если будут читать это ночью. Сегодня выкладывать уже лень, так что завтра, может, еще что в голову придет». Сижу тут ночью в потемках, сам себя застращал так, что постоянно озираясь назад, поглядывая в темноту коридора, ожидая скрипа за спиной и мерзко холодной руки на плечо. Штаны сушатся на балконе, окажется, кажется, будто кто-то тянется руками к стеклу. Лампа нифига не помогает, а наоборот раскидывает по стене причудливые и стрёмные тени. То ли щупальца, то ли клякса с когтями. Еще и по скрипыванию ламината на кухне не дают сосредоточиться, в тишине дома они очень отчетливо звучат, но что только не сделаешь ради вдохновения». Не верю в сверхъестественное, но реально всегда такое ощущение, что по ночам на кухне кто-то шарится, медленно передвигаясь туда-сюда. Какая-то безликая скрюченная тварь, аккуратно ступающая шаг за шагом, все ближе к двери в комнату. Ждет, когда мне надоест это все, я открою, чтобы показаться во всей красе. Бывает, встаю ночью в туалет, и постоянно неприятно распахивать дверь в эту мрачную неизвестность, ожидая страшного гостя за ней. Но в итоге на кухне никого не оказывается, зато когда ложишься обратно в тепло и уют, Скрип опять начинаются. Шаркающие шашки, нарушающие тишину и спокойствие. Ужасное нечто всегда поджидает в самом темном углу. А наше сознание – самый главный его союзник. Особенно это заметно сейчас. И так довел себя до стрема, А мыс еще сильнее все усугубляют, подкидывая изображения разных страшилищ по комнате. Вон в том углу, где валяется одежда, я вижу странное существо с длинными обезьяньими лапами. В складках свитера даже можно разглядеть его зловещую ухмылку. В правом углу на потолке, ближе к балкону, висит непонятная черная тварь, точь-в-точь, точь, как из рассказа. А отблески света лампы создают на окне дьявольскую рожу. Если приглядеться, то можно увидеть ее очертания. «Мозг, что ты делаешь? Прекрати, мне еще спать ложиться». Неспехом встаю. На кухне все-таки пока включу свет. Так как-то спокойнее на душе. Но все равно за мгновение до щелчка, будто бы замечаю небольшую тень, скакнувшую в сторону под стол. Из комнаты раздалось покашливание. Опять кто-то из соседних квартир вышел на общий балкон. В ванной чищу зубы, поглядывая на отражение. И еще одна фобия. Всегда кажется, что стоит отвести взгляд хоть на секунду, и твой зеркальный двойник почешется, дернется или улыбнется тебе. Начинаешь двигаться и следить за его движениями, пытаясь найти несоответствие – Хотя, наверное, даже если увидишь, как отражение подмигнет тебе, все равно придумаешь отмазку, что этого не было. Таково наше мышление найти любую причину, дабы мозги не перекипели от стрессов. Краем глаза вижу, как еле-еле качается полотенце, будто ветерком колышет. Наверное, задел, когда заходил. Напоследок, махнув рукой и не получив ответа, я вышел и выключил свет в ванной и на кухне ощущаю спиной и затылком чей-то пристальный взгляд даже оборачиваться смысла нету ничего там нету ничего выключил комп и лег в постель Ах, надо было все-таки снять штаны с балкона теперь постоянно будет казаться что на меня пялится какой-то силуэт поджидающий пока я закрою глаза а с просони можно и очкануть неплохо Но вставать тем более неохота, ведь под кроватью уже расположился зубастый монстр, готовящийся отсапнуть меня за ногу и вопящего утащить в темноту. Потом распотрошит еще живого и сожрет, а потом менты и родители будут охреневать, куда же я подевался. Такие дела. С такими умиротворяющими мыслями я бездумно пялюсь в потолок. Шорохи, тихие поскрипывания, начинают шевелиться тени... Твари затаились по углам, ожидая, когда я закрою глаза. Конечно, с возрастом становишься более толстошкуром, но в детстве... ребенком любая тень пугает до дрожи, только спрятавшись с головой под одеялом, можно спастись от гибели. Помню, оставался с ночевкой у бабушки, лёг один в большом зале, закрыл глаза, и будто что-то тяжелое навалилось мне на грудь, открыло никого. И каждый раз, когда я только начинал засыпать... Оно, еле слышно, опять подкрадывалось ко мне. Я ничего не видел, но ощущал и точно знал, это было реально. В итоге я не выдержал, и остаток ночи провел с включенным светом. Теперь же это все воспринимается как детская небылица, словно этого и не было. Может, так оно и есть. Наконец-то я задремал, а потом заснул. Я кое-как разлепил глаза, что за херня. Протянул руку к телефону, разблокировал и тогда меня прошибло. 3.30. Я весь покрылся мурашками, что за херотень происходит. ч то я вертел такие приколы, что это может быть? Шутка. Паре друзей скидывал рассказ похвалиться. Неужто Серега обиделся и решил в обратку вот так приколоться? Дебил кусок, точно. Набрал номер. Гудки. Да. Идиотина, нах, такие приколы. У меня еще сердце не отказало. Да о чем вообще болезненный? Прихнулся в таком саране звонить. Я тебе дам срань. Ты мне сейчас названиваешь в дверь. Думаешь, тебе посмешно? Ты же сказал, что не в обиде, как я с тобой поступил в страшилке. И какая страшилка? А, ты про то? Ты совсем по ходу со своими историями поехал крышей. Я и думать уже забыл про нее. Делать мне нечего ехать тебе ночью через полгорода для звонка в дверь. Успокойся. Придурок. Блин. Ну, звонок 3.30, как в рассказе. Сейчас кирпичи начну сыпать в промышленных масштабах. Да забей. Просто совпадение, такое бывает. Охереть совпадение, у меня мурашки скачут везде. Ну встань, посмотри кто там. Ты рехнулся? Я из постели не вылезу теперь никогда в жизни. Успокойся, может звонок барахлит Бывает, сломается что-нибудь в механизме Тут, наверное, так же Кто-то очень настойчивый Продолжает и продолжает резвонить без остановки Может, там и вправду все перемкнуло Давай, секунд, встань и сходи к двери Слухай, Серег Останься пока на линии все равно не отвяжешься. Встаю. Босиком на цыпочках крадусь в коридор. Если лампочка не работает, то сразу даю деру назад. Сон это или дурацкая шутка мне похрен уже. А таких вещей издуреть можно. Щелкнул. Загорелась, зараза. На душе хоть немного отолегло. Сань, что там? Ты дышишь, как паровоз. Расслабься. «И звонок этот не замолкает?» «Лампочка горит, прикинь, светит?» М, mm, вот это фантастика!» «Смотрю в глазок. Там тоже все видно. Никого нету. Но это не важно. Главное, что реально фигня какая-то со звонком. И никто меня не поджидает. Вышел. Коридор хорошо освещается. Никакой слизи или киселя на полу не разлито. Все как и должно быть». Облегченно вздыхаю. Уже с приподнятым настроением быстрым шагом иду по общему коридору к двери. Вначале все равно смотрю в глазок. Никого. Серег, в натуре со звонком что-то неладное. Открыл дверь, смотрю. Кто-то воткнул спичку в звонок. Поэтому и три звонит без остановки. Вытащил. Тишина наконец-то. Все, Серег. Ты был прав, Серег! Алло! Вдруг везде вырубился свет. Я остался в кромешной темноте. Из динамика слышатся одни шипения, и непонятные гортанные звуки, будто кто-то захлебывается, рыдая. Громкий вопль, потом все стихло. Я, что было сил, помчался по коридору. Что-то вцепилось в меня сзади. Я почувствовал дикую боль в груди и через пару секунд увидел как бы со стороны свое тело, валяющееся, как куча тряпья. Оно вдруг задергалось и встало, посмотрело на меня и, неуклюже передвигая ногами, подошло поближе. Чтобы освободиться, ты должен дать кого-то взамен. Испуганных людей, сознание которых расслаблено, И податливо на кошмар. Из моих глаз потекла черная слизь, и начала впитываться в кожу, пока я не стал полностью ею покрыт. Горло все жгло и жгло, пока я уже не смог терпеть эту боль. Я с воплем открыл глаза, весь в поту, сердце разрывается в груди. Что же это такое? Не могу никак успокоиться, что все это было. Это все сон? Или нет? Главное, что я запомнил, нужно срочно выложить эту историю в интернет.